И когда шли мимо него, черепа вдруг упал в воду, каска медленно потонула, а череп поплыл, и пошли от него круги. — Бррр! — ворчал генерал. — Что, далеко еще, Владимир Николаевич? Совсем подходим. Сейчас и река. Река, брод по поясу шла у песчаного берега пологим скатом, поднимавшегося над водой. Там, редко точно балуясь, постукивали выстрелы. Стрелковая бригада только что закрепилась. Сплошного окопа не было, но окопались лунками и колесницами и обложились дернинами. Когда вылезли на берег, отряхнулись, как собаки, оттаптывая с сапог приставший к ним Ил и отжимая рубахи и шаровары. Хорошо, сказал генерал. Чего лучше? отозвался Алексей. Прямо на высочайший смотр. А тепло. Согреемся, солнышко, гляди мигом просушит. Поднялись по пескам к окопам, земля с сжатыми полями нив поднималась к бледному осеннему небу, влево желто-оранжевыми пятнами виднелся перелесок, от него шла вдаль насыпная дорога, у дороги торчали трубы сгоревшей деревни, горизонт был пуст и широк, неприятеля не было видно». Стрелки, сидевшие по окопам, приподнимались, поворачивая голову на подходившего к ним мокрого в или и тине генерала. На их спокойных лицах расплывалась улыбка. Точно приход начальства уменьшал опасность и красил их жизнь в окопах. — Это пятая, Владимир Николаевич, пятая ваше превосходительство. — Здорово, пятая рота! — Звонко крикнул генерал. «Здравия желаем ваше превосходительство!» С ударением на «о», проглатывая первые слоги, громко по-гвардейски ответила «пятая». Соседняя шестая выбежала из окопов и построила фронт. Офицер шел с рапортом. Генерал обошел свой и соседние полки... — Пускай поглядят на начальство, — сказал он Морозову. — Им полезно знать, что болото начальству не страшно. Они прошли вдоль окопов по песку и солнцепеку, версты четыре, устали, просохли и проголодались. — Пригодятся, брат Алексей, твои букевроты, — сказал генерал. — Я и то знал, ваше превосходительство, что должны пригодиться. Нынче поешь, ровный не надо. А на завтра опять есть охота. Ты у меня все наперед видишь. Такое уж мое дело, ваше превосходительство. Уселись при третьей роте, где было коп побольше. У офицеров стрелкового полка нашлись консервы. Кто-то пожертвовал бутылку коньяку, стали закусывать. Едва лишь чарка пошла в круговую, ожигая рты ароматную влагою, как ухнула далеко земля. Небо за горизонтом вспыхнуло желтыми сполохами, и засвистел, зашелестел, загудел точно поезд, летящий стремительно по воздуху тяжелый снаряд. Он летел, казалось, на самую группу мирно закусывавших офицеров. И еще звук полета все длился, как в полуверсте уже поднялось призрачное темно-бурое зарево, и гулко грянул оглушающий металлический грохот разрыва. Земля ухнула, застонав, десятидюймовый стальной снаряд разорвался и по полям полетели сверещащим пением осколки. Офицеры кинулись по окопам, ямкам и лункам закрытий. Не прошел еще дым первого разрыва, как сразу в нескольких местах зашипели и загудели снаряды, и бум-бум-бум впереди, влево, сзади, на самом болоте поднялись, застилая полнеба черно-бурые дымы, и понеслись осколки. Сейчас же опять застонало небо, И недавно еще мирная картина полей стала кипением адского котла. Мощная, тяжелая и многочисленная легкая артиллерия противника начала обстрел по площадям, подготавляя поле для атаки своей пехоты. В грохоте разрывов и гудений летящих снарядов гасли и таяли людские голоса. Небо стало темным и мрачным, тускло светило солнце, теперь померкшее и неяркое, словно видное во время затмения сквозь закоптелое стекло. От окопов к болоту потянулись одиночные люди, потащили носилки, раненых осколками отправляли за реку. Генерал, его адъютант и Морозов — Пошедшие на полчаса или на час, чтобы обойти и ободрить стрелков, должны были по поневоле остаться на позиции, потому что уйти назад теперь уже не позволяла военная этика. Они сидели в маленьком окопе батальонного командира, тесно прижавшись друг к другу и ждали конца обстрела. Шли часы. Каждая секунда бронзовыми молоточками отбивалась в висках у Морозова, и то неслись в нем мысли и воспоминания, то безмолвно сотни раз повторялась почти бессознательная молитва: "Господи, помилуй, Господи, помилуй". Солнце склонилось к западу, оно стояло против Морозова, красное сквозь бурые и белые дымы артиллерийского огня. Огонь стих так же внезапно, как и начался. В этом чувствовалась чья-то железная воля, стальная дисциплина людей, невидимых и незнаемых, далеких от Морозова. Дымы разрывов пригибались к земле, и едко пахло тринитротулуолом, горелой соломой и обугленной землей. Далее раздвигались. Перековерканные, перебуровленные, изрытые снарядами поля потеряли свой мирный вид и лежали перед глазами морозово страшные и дикие. Однако эти поля жили и шевелились во всю ширину стрелковой позиции, во всю глубину до самого горизонта, по ним ровными цепями шли солдаты германской пехоты. Низкие серые каски отблескивали алым в лучах солнца. Тяжелые ранцы делали людей квадратными, жесткими, непохожими на людей. Когда Морозов окинул глазами жидкую линию лунок и окопов стрелков гвардейской бригады, он понял, что их слишком мало против этой обрушившейся на них германской лавины и сопротивление бесполезно. В стрелковых окопах была тишина. Казалось, с полей доносился тяжелый мерный шаг германской пехоты. — Без команды огня не открывать! — крикнул из окопа молодой генерал. И точно повторяемые эхом понеслись эти слова по стрелковой цепи. — Огня не открывать! — «Не открывать! Открывать! Рывать!» Замерли вдали. Напряжённее стало молчание. Морозов сквозь стёкла бинокля рассматривал немцев. Они казались близкими и ясными. Попался. Как глупо! Неслись в голове мутные мысли. «Убьют и скалечут при чужой части». И не в атаке, а так, без всякого дела, и все будет кончено. А что в сущности кончено? Кончено то, чего не имело начала. Разве было начало? Вдруг вспомнил, как шел он по лестнице их константиновского дома, и шаля припадал на одну ногу, а внизу у фонтана... Шумела, рассыпаясь радугами вода, и мальчик, босой в белой рубашке, стоял у фонтана. Нет, это не начало. Ему мать рассказывала, как недвижный лежал он на спине в колясочке колыбели, глядел блестящими глазами на солнце и косил ими, улыбаясь на мать. Может, это начало? Он ничего не помнит. Из неведомой дали пришел он и уйдет в неведомую даль, туда, где его ждет любимая и ушедшая. Что же, поцелуй свидания? Морозов со вздохом отнял от глаз бинокль. Германцы сразу стали далекими. Бело-розовыми пятнами, плоскими и незначительными казались лица генерала, батальонного командира, Байкова и Алексея. — Ваше превосходительство, не желаете ли коньячку? — Славный коньяк, и осталось порядочно, — это говорит Байков. — Так просто о коньяке. Неужели он не боится? — Я один боюсь. «Я трус!» «Как думаете, Владимир Николаевич, отобьемся или нет?» Сказал генерал, обращаясь к адъютанту. Звук его голоса показался Морозову далеким и глухим. Адъютант окинул глазами поля. «Трудновато, ваше превосходительство. Однако стреляли мы всегда хорошо. Может, и поможет». Пречистое, не в первый раз. Под Сандомиром было не лучше. Все равно сзади болото. Не уйдешь теперь по нему, как шапкой накроют. Морозов снова взял бинокль. Немцы идут ровно, точно в ногу, ружье на ремень. Под касками видны лица суровые и бледные, По окопам раздалась команда «Прицел десять!» 10. Всего тысяча шагов, тысяча шагов, меньше версты. Минут семь-восемь и кончено. Штык, револьверная стрельба. Сзади них, далеко за рекою, внезапно народился тяжелый гул, и, все нарастая, скрипя и разрывая железными полосами воздух, понесся над их головами. — А-а-а, дивизиончик заговорил, — сказал, улыбаясь Байков, — будет дело. Немецкие цепи окутались белыми низкими дымками. Точно пыхнули там чьи-то круглые великанские трубки — и не растаяли еще их облачка, как возникли снова из тяжелого непрерывного гула. Наверху небесными громами каталась могучая русская сталь, сзади тяжело вздыхали полевые мартиры и раскатисто грохотали легкие пушки артиллерийского стрелкового дивизиона. Около ста орудий русской артиллерии гремело за стоходом» неизменно и точно посылая снаряды по наступающей германской пехоте.